Были с успехом проведены испытания нового турбореактивного истребителя «Мистер-4А», снабженного улучшенным вариантом двигателя типа «Вердон». Пилотируемый кавалером Почетного легиона полковником Розановым, истребитель достиг проектных потолка и скорости. На испытаниях присутствовали представители военно-воздушных сил, и Министерство воздухоплавания. Жерар пожал плечами и за уголок вытащил из пачки журнал. С яркой обложки, искоса и чуть потупившись, глядела знаменитая звезда экрана с наивными глазами пансионерки и неправдоподобным бюстом, открытым ровно наполовину. Каштаново-рыжие волосы звезды, тщательно растрепанные по последней моде, были точь-в-точь, точь, как у Элен, когда той приходила вдруг в голову соорудить себе прическу «экзистенциалистка». «Сладкая, сеньор?» — спросил подошедший Моссо, убирая хлеб и тарелку. «Нет, не хочу», — не сразу ответил Жерар, оторвавшись от своих мыслей. «Сколько там с меня?» «Да, волосы, как у нее, очень похожи». Он подавил вздох. Что ж, так ты ничего и не придумал, старик. А что тут придумаешь? Предоставить все времени? Единственное, что остается. Хорошо бы вдруг испариться на какой-то срок, чтобы дать Элен полную свободу выбора, без всякого давления. Впрочем, давление все равно будет со стороны Лоральды. Еще бы! Этот мальчишка только обрадуется. Понятно, как же не воспользоваться такой роскошной оказией. Соперник, муж вдруг взял и испарился. Тут только и действуй. Он закурил, посидел еще несколько минут, слушая приятную радиомузыку. Потом рассовал по карманам газеты и журналы и вышел на улицу. Выглянувшее было солнце, опять спряталось. Было прохладно. На Авенида де Майо, непривычно для города, пахло свежестью, омытая дождем, листва платанов. Жерара вдруг охватила острая тоска по природе. Не потому лону природы, о котором обычно мечтают горожане, и которая так идеально представлена в Бельявисте, а по настоящей природе, вдали от железных дорог и автострад. Ведь Аргентины он совершенно не знает, хотя живет здесь уже четвертый год. А здесь, наверное, есть что посмотреть, еще бы. Взять хотя бы Анды или северные провинции с их субтропическими джунглями Чако, Зеленый Ад, верхние Параны — развалины древних иезуитских построек в Мисионес, водопады и Гуасу, да мало ли что еще. Уехать бы сейчас, забраться в самую глушь и пробродить там несколько месяцев, как когда-то ходил по Камарге. Да, это было бы здорово, во всех отношениях здорово. Даже в свете этой проклятой задачки, Навязанный ему мальчишкой-медиком. Захваченный неожиданно пришедшей мыслью, Жерар долго бродил по улицам. На Ретиро он пил пиво в шумном и чадном матросском кабаке, где, не дожидаясь вечера, уже подстерегали клиентов девчонки в боевой раскраске и между столиками шлялись небритые личности, в пол предлагая порнографические открытки. Когда мимо окон проходил патруль морской префектуры, проститутки исчезали с неестественной быстротой, словно растворяясь в воздухе. А вместо открыток появлялись бритвенные лезвия и шнурки для ботинок. Полгода назад в одном из подобных мест Жерар Целый день пропьянствовал в компании каких-то сутенеров и своих земляков, матросов с лавуазье. Кончилось это веселье мрачно. Сутенеры свистнули у него часы и бумажник, подбили глаз, и если бы не матросы, ловко отбивавшиеся бутылками, наверняка оставили бы его под столом с навахой в боку. Сейчас он сидел трезвый и сосредоточенный, дымил трубкой, и потягивал пиво в сотый раз, взвешивая все за и против своей новой затеи. «Скучаем, блондин?» — хрипловатым контральто спросила под боченись перед его столиком хищного вида брюнетка с грубо намалеванным ртом. «Могу развлечь, я пока не занята». «Сомневаюсь, что тебе это удастся, не выпуская из зубов трубки». — ответил Жерар. — Сама усохнешь от скуки. — Ты думаешь? Брюнетка прищурила глаз. — С настоящим мужчиной я не соскучусь. Будь покоен. — Еще бы! — кивнул Жерар, окутываясь дымом. — С настоящим мужчиной никто не соскучится. Что за вопрос? Но я-то уже не настоящий. Брюнетка поглядела на него оценивающе. — Что-то рановато, блондин. Зато есть что вспомнить, — подмигнул Жерар. — Иди ты, — решительно сказала брюнетка. — Об таких вещах не говорят таким тоном. Скажи лучше, что у тебя нету пятидесяти песо. Жерар достал бумажник и выбросил на стол зеленую кредитку. Забирай свои пятьдесят песо и отчаливай. Будем считать, что твоя сегодняшняя программа выполнена. Брюнетка молниеносным движением спрятала кредитку за чулок и только после этого изумилась. — Ты это серьезно? А она настоящая? — Не знаю, красотка, я ее не делал, — пожал плечами Жерар. — Есть еще вопросы? В таком случае иди ты. «Иди ты, блондин!» «Миллион спасибо!» Брюнетка обольстительно улыбнулась и отошла, одергивая на бедрах чересчур узкую юбку. «Иди сюда, Лола, поболтаем!» Заплетающимся языком позвал ее из-за соседнего столика пьяный стивидор. «Иди сам!» Непринужденно бросила она, проходя мимо. Трубка Жерара погасла. Он сидел, опустив голову, машинальными точными движениями вычерчивая «оттический меандр» по окружности картонной подставки со штампом «Лучшее пиво называется кельмес». Галдеж и кухонный чад отвертила, нисколько не мешали ему думать. В этой обстановке он даже чувствовал себя лучше, чем в гнетущей тишине Алановой квартиры. Чем больше он обдумывал свой план уехать на пару месяцев попутешествовать, предоставив Элян полную свободу действий, тем более разумным он ему казался. С Лоральдо, надо полагать, она будет встречаться. Если парень не слишком уж растяпа, за два месяца он либо добьется своего, либо получит окончательную отставку. В то, что Элен способна стать любовницей другого, продолжая прежние отношения с ним, Жераром, он не верил. Ну а если... Что ж, в таком случае он смог бы порвать с ней без всяких угрызений совести? Короче говоря, сказал себе Жерар, продолжая чертить орнамент. Ты хочешь от нее избавиться и ищешь наиболее удобный предлог. Ну что ж, верно, именно так и обстоит дело. Но избавиться от нее он хочет ради нее самой, и правильнее было бы назвать это избавлением Элен от него, Рара. Ошибка, большая, непоправимая ошибка, была допущена им в самом начале, в тот вечер, когда она приехала к нему, получив написанное в истерическом состоянии письмо. Ведь он уже тогда чувствовал, что ответить на любовь по-настоящему никогда не сумеет.